Боже, спаси королеву и меня заодно. Все, что должно произойти в январе, произошло. Никакой куртуазной любви, никаких свиданий. Я занималась политикой, которая, правда, густо замешана на человеческих отношениях. Вот отличие нашего мира от этого века. В 20 веке политика замешана на взаимоотношениях мировых корпораций, а в 17 еще играют роль личные отношения. Заговорщики подписали договор с испанцем при попустительстве короля, одобрении королевы и бессилии кардинала, который всего лишь знал о договоре, но не мог воспрепятствовать. Брат короля Гастон Орлеанский, которого все зовут месье, на сей раз сумел обойти кардинал. Гастон не может не влезать в заговоры, хотя совершенно непонятно, что нынешний ему дает. Ришелье при смерти король тоже. В очередной раз, компрометировав себя, месье окончательно потеряет надежду стать регентом, а значит доступ к власти. Но не бунтовать он не может. Такова уж его натура. Едва живой король, презрев болезнь, отправился в Русельон, спасать провинцию от испанцев. Эта ловушка, учитывая заговор и договор, вполне возможен. Кардинал по примеру короля, презрев свои болезни, отправился в Нарбон следом. Решелье плох, у него абсцесс на правой руке. Если эскулапы не вырежет, то будет гангрена. Я помню, что ему осталось жить до осени. Но когда еще эта самая осень? Санмар, конечно, умчался с королем, хотя страстно отговаривал его от безумной поездки. Интересно, почему? Не желал покидать свою Марию? Ни для кого не секрет, что отношения короля и его фавориты испортились. Но если раньше король просто ревновал любимчика к женщинам, то теперь главный его просто раздражает. Но Сен-Мар хитер. Он прекрасно помнит, как кардинал приставил его самого к королю. Именно в долгом походе, чтобы поссорить его величество с фавориткой, оставшейся в Париже. Наверняка главный испугался, что история может повториться. В походе король вполне способен уличиться кем-то другим, ведь он теперь редко пускает в свою спальню Сен-Мар. Тому приходится довольствоваться чтением книг, прячась в прихожей. Эта новость меня изумила. Сенмар мар читает. Не Шекспира случайно? Вдруг это мое положительное влияние? Но дело плохо. Все заговорщики в походе – мы в Париже. И возможности сорвать заговор никакой. А времени все меньше. В апреле мы уже не находили себе места. До июня оставалось меньше двух месяцев. Если не вывести на чистую воду Сен-Мар до конца мая, то заговор состоится, и тогда... Герцогиня читала присланное письмо, то хмуристо улыбаясь. Я внимательно наблюдала, зная, что его привезли из Сан-Жерменского дворца. О чем это пишет госпожа де Лансак? Или эта пара брасак расстаралась? Если честно, мне по-человечески жаль, королева. Столько лет она словно в осаде. При малейшей попытке жить своей жизнью, ей-то давали понять, что развод не за горами из-за отсутствия наследника. Откуда ему взят, если король обходил спальню супруги стороной? то, когда все же родила одного, а потом второго сына, грозят разлучить с детьми. Конечно, все, включая Мари, твердят, что они Австрийской дети нужны только ради собственного положения, мол, иначе развод и девичья фамилия, то бишь возвращение в Испанию. Но я думаю, что королева действительно любит своих очаровательных малышей, старший из которых станет королем солнца. Я не сомневаюсь, что расстарался в спальне все же король. Ведь младший Филипп в будущем станет абсолютным его копией. А старший Людовик? Ну, ведь бывают дети, похожие на мать а не на отца. Или вообще на дедушку с бабушкой. У матери нынешнего короля Марии Медичи предки итальянцы. Почему бы дофину не взять их черты? В королевских домах Европы все настолько перемешаны между собой, все друг другу довольно близкие родственники, что внезапная похожесть кого-то на кого-то не должна удивлять. Иногда мне начинало казаться, что королева сама виновата в своих проблемах. Почему бы сразу не хлопнуть дверью и не вернуться в Испанию? Можно было бы там уйти в монастырь, или назло этому ипохондрюку выйти замуж и нарожать разовощеких детишек от как какого-нибудь местного аристократа, опозорив тем самым наихристианнейшего короля. Но она зачем-то держится за свое место зубами. Было бы за что держаться? У королевы двор скучнейший, и это во Франции, где у Амур не лук со стрелами, а пулемет. Она австрийская и дома воспитывалась столь строго, что и нынешняя жизнь ей должна казаться больностью, но все же за столько лет могла бы перевоспитаться. Я вспомнила рассказы Мари о жизни королевы до приезда в Париж. Конечно, это все почти секретные сведения, но именно секреты при дворе известны лучше всего. Испанский король Филипп III и его жена королева Маргарита Полностью подчинялись первому министру, герцогу Лерма, который держал королевскую читу на положении послушников монастыря. Никакого образования, кроме зачатков языков, пара слов на латыни и бесконечные молитвы, черные платья без малейшего намека на нарядность, питание буквально в проглоц и круглосуточный надзор старых ханжей, для которых шаг быстрее снаружи уже преступление против правил приличия. Даже детям ни бегать, ни прыгать, ни упаси Господи, кричать не позволялось. Попав в 14 лет во Францию, юная супруга короля, Людовик уже был королем, оказалась в ином мире, где царило веселье, дозволялось многое и на еще большее закрывали глаза. Мария Медичи, рассчитывавшая, что у спокойного меланхоличного Людовика, который все время занят какими-то делами, более присущие ремесленникам, чем королю, Будет тихая и спокойная жена испанта, похожая на мышку, просчиталась. Анна Австрийская оказалась красиво броской красотой голубоглазой блондинки и весьма восприимчивой к радостям французского двора. Честь короля спасала все то же строгое религиозное воспитание королевы. Анна Австрийская могла сколько угодно кокетничать и строить глазки поклонникам, но супружескую верность блюла неукоснительно. Даже история с герцогом Бекингемом привела не больше, как к неприятному казусу на аллее парка. Но герцогу удалось лишь привести платье королевы в некоторый беспорядок, не больше. Этот беспорядок категорически рассорил супругов на много лет. Конечно, сейчас Анна уже не та. За столько лет безделья она основательно раздалась вширь, забыла и то немногое, чему научили в детстве, не узнала ничего нового, а потому поглупила. Рядом с королем, способным совать свой любопытный нос в любое дело, которое можно сделать руками, она и вышивка-то забыла. Недоверие, разность интересов, периодическое попустительство королевы разным заговором привели к тому, что они совершенно чужие, что, впрочем, никого не удивляет. Во Франции пары, подобные читерам Буе, большая редкость. Я так задумалась несчастной, по собственной линии, королеве Анне Австрийской, что пропустила обращенные ко мне слова герцогини. Отреагировала только на повтор. «Анна, о чем вы так задумались? Вредно слишком много размышлять. Пойдемте прогуляемся». Мне тоже не мешает развеяться после письма госпожи Булансак. Герцогиня подожгла письмо в пламени свечи, положила на поднос и проследила, чтобы оно сгорело полностью. Только переворошив пепел и выбросив его в камин, кивнула мне. «Прогуляемся по парку». С ума сойти, вокруг нее, только отобранная, проверенная и перепроверенная, она боится. Кого или чего? Неужели провокация? Мы немного ушли вперед, что, впрочем, не было редкости. Когда герцогине хотелось посоветоваться или предаться воспоминаниям, она так и поступала. Интересно, что на сей раз? Совет или воспоминание? Оказалось и то, и другое. Анна, ты знаешь подробности заговора Санмара? Да. Не помнишь, королева уезжала в Русильон? Нет, она не оставила детей одних в Сен-Жермен. Она не подчинилась приказу короля, сказала с больной. Не догадается, вздохнула Мария. Значит, приказ короля уже есть? Да, ты точно помнишь, что она не поехала? Точно. А что дальше? Со стороны казалось, что две дамы щебечут о нарядах. Хотя, думаю, зная тогдашний французский, Да и не только двор. Нетрудно догадаться, что модными новостями в беседе не пах. За улыбками скрывались оскалы, за заверениями в любви и дружбе готовность подсыпать яд, за клятвами готовность предать. Может, в той нормальной жизни я просто не вращалась в кругах, где вершится история, а у простых смертных и проблемы проще. Я пересказала, что помнила. Мария вздохнула. Надеюсь, что ты не ошиблась и ничего не напутала. Сегодня ночью съездишь в Сан-Жермен. Нужно, чтобы она действительно сказалась больной и никуда не ездила. Кто меня пустит к королеве? Лансак, я напишу записку. Если я поеду, заметил. Вот так меня снова бросали на амбразуру, не считаясь ни с моими собственными желаниями, ни даже с моими соображениями. Мария легко затыкала мне рук, тем, что она лучше знает обстановку двора и без нее мне не сделать шагу. Мария, я хотя бы должна знать о твоих задумках. Я не кукла-марионетка, и сюда переправлена не для того, чтобы соблазнять любого, на кого ты укажешь пальцем. Сейчас никого соблазнять не нужно. Просто сообщи королеве, что ей нельзя уезжать, оставив детей на кого бы то ни было. А что дальше? Подумаем. У нас очень странные отношения. Мы то беседуем, как две подруги, то Мария вдруг вспоминает, что она герцогиня уже больше столетия и требует, чтобы я знала свое место. Хуже всего, я понимала причины ее поведения и то, что ничего не могу поделать против. Мария неравнодушна герцогу де Меркеру, как и я. Чувствуя его интерес к необычной девушке, я все же отличаюсь от остальных, как не стараюсь быть похожей, Она на меня приманила Людовика де Меркера в Мало-Люксембург, рассчитывая к тому же вызвать некую ревность со стороны Сен-Мар. Но расчет на ревность не оправдался. Не так Сен-Мар оказался мной вдохновлен, чтобы лезть на рожон, а Мария де Гонзага вовремя учуяла опасность и пресекла нашу аферу почти в зародыше. Зато эта глупость основательно подпортила наши отношения с Маркером. Он отдалился от меня и теперь при редких встречах только насмешничал. Карнавал оставалось вспоминать с грустью. У меня враг, вернее врагиня, Мария де Гонзаго. Оправдываясь моей возможной встречей с ней, герцогиня все чаще бывает где-то без меня. Я понимаю, что она нарочно оставляет меня дома, надеясь встретиться и явно встречается где-то с герцогом де Меркером. От понимания этого очень тошно, а еще тошнее, от собственной беспомощности. Мария... Вернее, теперь для меня герцогиня постоянно напоминает, что я не могу перейти, не выполнив порученное дело. Следовательно, я должна ее слушать и стараться на любом поприще, куда укажет ее пальчик. У меня крепнет уверенность, что как раз ей это не нужно. Ей безразлично, выполню ли я то, за чем пришла. Но что делать? Просто не знаю. Король, кардинал и заговорщики в армии. Королева сумела не уехать вместе с его величеством но вовсе не из-за пролиток по поводу разлуки с детьми слез. Король понимал, что огромный обоз его самого, дополненный обозом кардинала, а потом еще и королевы, приведут к вытоптанной территории и простому бунту. Королеву оставили в сен жермене до весны. Но весна вот она, пора ехать. Приезды королевы с самого начала требовал кардинала. Я попыталась понять, почему. Герцогиня не объясняла, видно, не знала и сама. Пришлось заняться рассуждением. Все сложилось как пазл, довольно легко. Кардинал силен там, в армии, потому что основные командиры его ставленники, и пока он жив, никуда не денутся. Потому он и требовал дофина с братом оставить в Париже, а королеву, без детей, и Гастона Орлеанского только с личной охраной привезти в Руселье. Дешелье сумел внушить королю свои опасения по поводу Гастона. Людовик вызвал брата в армию, чтобы был под присмотром а королева до сих пор в Сен-Жермен. Я согласилась ехать в Сен-Жермен с запиской от Герцогини, причем ехать в мужском костюме и с пропусками от кардинала и короля, которые следовало предъявлять в зависимости от того, кто встретится. «Анри де Венгеру», — гласил пропуск. «Ладно, Анри так Анри». Сен-Жерменский замок почти весь погружен во мрак, хотя еще не ночь. Просто королеву покинули все, кто только смог сделать это под любым предлогом. Словно зачумленную. Я прекрасно понимала, что стоит измениться обстановке, и здесь будет не проехать даже верхом, и в коридорах не протолкнуться сквозь толпу тех же придворных. Такова придворная жизнь, она вся вокруг того, кто у власти. Ладно бы придворная, в Париж съехались все, кто не в армии, а еще те, кто не желает быть замешанным в стычке заговорщиков и кардиналов. На улице весна зацвели первые каштаны, высаженные кардиналом в саду. Сколько их потом будет в Париже? Скоро наступит жара, но никто, похоже, не помышляет об отъезде в загородные дома. У всех ушки на макушке и только привычка улыбаться, не разжимая губ, не превращает нынешние улыбки в болчий оскал. Королеву мне по-человечески жалко. Она боится за своих детей по-настоящему. Тогда зачем привечает заговорщик? Зачем ей сын марк Слушай, как докладывают о приезде Анрида Линьера к Ее Величеству, я вдруг поняла, что именно надо сделать. Нужно, чтобы королева объединила усилия с кардиналом. Он при смерти, и ей уже не страшен, зато спасет от остальных. И я скажу ей об этом наедине. У нее, как и у меня, нет другого выхода. Королева испанка. Даже при том, что ничего испанского в ее внешности нет, даже после четверти века жизни во Франции, на самом видном месте распятия. Анна Австрийская добра католичка, а как же герцог Бекинген? Хорошая мать, для нее главное двое мальчишек, старший из которых Луи спать ложится не намерен. Он с гиконьем носится по кабинету королевы, задевая все, что попадается по пути. Ее величество терпеливо улыбается. Это главное счастье в жизни. Малыша Филиппа уже унесли, он в отца, и куда тише дофин. Да и просто маленький пока. Но будущий Людовик 14-й подвижным был, говорят, с рождения. Ах, Луи, прекратите. Я отвесила полагающийся моему статусу поклон, подметя шляпы пол и стояла, соображая, как быть. Приватная беседа в присутствии дофина и его воспитательницы быть никак не может. Дафин, скакавший на одной ножке, замер передо мной, пару мгновений постоял и вдруг заявил: Вы женщина, сударь! Королева посмотрела с интересно. Луи, вам пора спать! Но Людовик продолжил. Что вы на меня так смотрите? А я не могла оторвать глаз от этого маленького чудовища, симпатичного и уже избалованного до Передо мной был маленький король солнца, тот, что через много лет скажет, Государство — это я. Вы будете великим королем вашего величества и поднимете Францию на недосягаемую высоту и будете править долго, семьдесятилетий. Глаза мальчика, больше похожего в своем одеянии на девочку, блестели восторгом, а королева весело рассмеял. Благодарю за прекрасное предсказание, но так долго! Дафин повел себя иначе. Он изобразил королевский киву. «Я буду королем солнца!» «Благодарю вас, мадам!» И умчался. Следом за Людовиком, с изумлением оглядываясь на меня, поспешили приглядывающие с дофином дамы. Я подумала, что маленькому Людовику очень скучно во дворце, в окружении шелестящих ёбками клуш. Ему бы с отцом рядом попыталось сообразить, сколько лет мальчику. Получалось не больше четырех. Малова для войны и охоты. «Проходите суды!» Или дофин прав его с Глаза королевы светились веселым любопытством. Анна австрийская, хоть и была испанкой, но таковой не выглядела. Она голубоглазая блондинка, пока еще красивая, но, как все булки при дворе, уже начала оплывать. Мелькнула мысль, что ее бы даже не на диету, а просто на фитнес. В Сен-Жермании нынче придворных мало, потому порядка и чистоты достаточно. В отличие от многих других дворцов, болток свежий. Это идет на пользу королеве. У нее приличный цвет лица и глаза блестят. Но приличный по нашим меркам, то есть со здоровым румянцем, для местной моды это вопиющее нарушение. Странно. Чтобы быть похожими на королеву и мадам де Шевроз, дамы осветляют волосы самым зверским образом. А вот и румянцы на щеках повторять не хотят. Наверное, потому, что сама королева его замазывает, стараясь выглядеть бледной и подавлено. Но здоровье все равно пробивается сквозь слой цинкового белья. Но размышлять о нелепости поведения двора во главе с Анной Австрийской возможности не было. Я подняла пол перед ней и с легким смешком подтвердила. «Ваше Величество, да прав, я женщина, и мне нужно передать вам письмо от герцогини Дегийон», тихонько уточнила. «Наедине». «Оставьте нас!» — оглянулась королева. Дамы, сгорая от любопытства, не спешили выполнять приказ. В голосе мягкой голубоглазой красавицы зазвенел такой металл, что я едва не бросился из комнаты вместе с остальными. «Я сказала оставить нас! Всем!» «Вот так! Неужели Анна австрийская, просто великолепная актриса, играющая несчастную супругу? Тогда ей точно нужен мазарин!» Я вытащила письмо и, протягивая королеве, вдруг заметил. Ваше Величество, я могу кое-что предвидеть в будущем. Людовик XIV действительно будет править 72 года и станет самым блестящим королем Франции, символизируя ее. Кардинал Ришелье не доживет до конца года. Его Величество, увы, не переживет следующий. Она вскинула на меня испуганные глаза, пришлось успокоить. Нет, нет, Ваше Величество. Никаких отравлений или убийств, просто здоровье обоих оставляет желать лучшего. Вы можете стать регеншей, и тогда все будет так, как я сказала. Черт, это уже смахивало на шантаж. Но сказав «Альфа», нужно произносить «Б». Чего уж теперь. Она не спускала с меня глаз. В армии растет заговор мессиесен Мара и Буйона, впрочем, там много участников. Заговор против кардинала, не сомневаясь, что и вам, и королю о нем известны. Но никто не разоблачает этот заговор, но он будет разоблачен. Откуда вы все знаете? Кто вы? Неплохой вопрос, но отвечать на него я не собиралась, хотя это грозило крупными неприятностями и мне, и Франции тоже. Если это голубоглазая актриса, трусиха в большей степени, чем я предполагаю, то отсюда я выйду в бастилию. Ваше Величество, и у меня, и у вас слишком мало времени, чтобы уделять его моей особенности. «Прошу вас, выслушайте». Я повторила ей почти все, что сказала мне Мария, объясняя расклад сил Сен-Маром Марии де Гонзага. «Я вспомнила вас. Вы та, что пыталась соблазнить сен Мара вопреки его любви к Марии де Гонзага. А вот это провал. Королева благоволит к Марии, и если сейчас ей придет в голову заступиться за свою фрейлину, то будет худо». «Да, Ваше Величество». Мария де Гонзага — красавица и умница, ей не пристало быть супругой Санмара, вы не находите? И ради этого вы соблазняли его? О, только не это! Но я знаю будущее не одного дофина. Мария де Гонзага будет королевой Польши, причем блестящей королевой. Стоит ли ей размениваться на того, кто в силе, только пока в милости у короля? Королева откровенно задумалась. Я поспешила этим воспользоваться. Ваше Величество! Если заговорщикам удастся убить кардинала, что это будет значить для вас и дофина? Вас и без того желают отдалить от детей. Едва ли король оставит вас регенчей в своем завещании. Вы хотите, чтобы регентом был месье или сын мар? О, нет. Вы сможете стать регеншей, а значит спасти своих детей только в том случае, если рядом с его величеством окажется человек, подобный кардиналу Ришелье? Потому как вскинула глаза королева, словно я подслушала ее мысли, стало ясно, что мои слова попали в точку. Конечно, спасать детей Франции нету. У Гастона Орлянского только дочь Анны, сыновей нет. А потому маленькому Людовику ничего не угрожает. Но Гастон Регент угрожает самой Анне. Она снова окажется не у власти и задвинутой в угол. Вот моя точка приложения сил. О ком вы говорите? О, есть еще одна точка. Едва ли не более чувствительная. Кардинал Ришелье был, как всегда, прав, представляя королеву Мазарини. Тут не просто симпатия королевы к духовнику, а он ее духовник или нет. Впрочем, не важно. Тут определенно любовь. О кардинале Мазарини, ваше величество, говорите просто мадам. Знак высшего расположения к моим словам. Так к черту политику мы перешли в область чувств королева тоже женщина. «Благодарю вас, мадам. Почему бы мне не воспользоваться такой роскошью, как обращение к королеве по-дружески, если разрешили? Чтобы у кардинала Ришелье была возможность предложить вместо себя кардинала Мазарини, он должен доказать его величеству, что остальные просто желают воспользоваться положением, а не служить Франции, будто Мазарини не желает. Но сейчас об этом ни слова. Что для этого нужно сделать?» Похоже, королева прониклась с серьезностью момента в плане возможности отлучения от нее Мазарин. Она сообразила то, о чем забыла я. «Не будет Ришелье, не будет Мазарин. Как мы это упустили? Это же мощнейший рычаг воздействия на королеву. Разоблачить заговор? Но я...» «Все очень просто, мадам. Во-первых, не покидайте детей. Оставайтесь в Сен-Жермании». «Но как?» Мне предписано ехать в Фонтенбло и дальше в Брусельон. Сделайте вид, что больны. Просто ли во время прогулки, что не можете двинуться с места, хотя бы ненадолго? Что это исправит? Даст время, а мне нужен текст договора с испанцами. В глазах королевы метнулся ужас. Что? Ваше Величество, кардиналу известно, что он существует. Но чтобы предоставить королю доказательства вины Гастона Орлеанского и прочих, нужен сам текст. Повторяю, кардинал Ришелье покинет наш мир в ноябре. До этого времени он должен успеть сделать все, чтобы рядом с вами был кардинал Мазарини, а не кто-то другой. У меня нет такого текста. Вы осторожны, мадам. Помогите мне его раздобыть. Она грустно покачала головой. Не могу. Я не настолько замешана в заговоре. Мне не доверяют. Я вспомнила о письме. Мадам, напишите письмо кардиналу, в котором изложите все, что знаете. Зачем? Чтобы он использовал все против меня? Кардинал сейчас единственная ваша защита. И поверьте, ему вовсе не хочется, чтобы после его гибели или смерти, неважно, у власти остался с Марлемисье. Он желал бы оставить Мазарини, чтобы продолжить то, чему служил столько лет. Полагаю, Мазарини более приемлем и для вас. Королева упрямилась. Но что даст кардиналу мое письмо? Не беспокойтесь. Король знает о заговоре. Если даже он состоится, ваше участие не будет против поля его величества. Сведения о вашем участии пойдут вам на пользу. А если не состоится, то письмо станет оправданием перед кардиналом. — Вы, добрая мать, желающая только одного — спокойствия детям. Вы не желали участвовать ни в каких заговорах. Такая репутация сейчас лучше. А кардинал поможет вам, попросив короля не разлучать с детьми. — Да, вы правы. Так женщина явно уступала место политики. Она умна. Жаль, что столько лет приходилось спрятаться под маской глупышки. Я вспомнила будущее королевы, когда за нее станет править Мазарини и усмехнулась. Вы приехали за таким письмом? Вот черт, об этом я и не подумала. Я думаю, вам лучше отправить его со своими людьми. Так будет надежнее. Только не уезжайте из Сен-Жермена и не тяните время. Его очень мало. Сколько? Я прикинула. Месяц. Я послушаю ваш совет. Хотя он странный. Вы действительно можете предвидеть будущее? Скажите... Меня сейчас очень мало интересовало будущее королевы и куда больше, где достать текст договора. Мы думали, что у королевы есть. Многие историки убеждены, что именно Анна Австрийская передала текст кардиналу. Неужели в Рядом с вами много лет будет надежный помощник. Кардинал Мазарини, Ваше Величество, у вас действительно нет возможности достать текст договора. Хотя бы копию. Неужели после такого пророчества она не пойдет навстречу? — Поверьте, нет. Меня держат просто как ширу. — Хорошо. Прислушайтесь к моим советам, мадам. — Извините, мне пора. — Да, благодарю вас. Возьмите. В мою руку перекочевал красивый перстень с большим камнем. От королевских подарков не отказываются, я приняла. — Вас проводят до Парижа. Опасно ездить по ночам. Меня проводили. По дороге я размышляла о том, как быть. «Королева меня послушает и останется в Сан-Жермене, но текста договора это не прибавит. Может, я вовсе ни при чем, и текст действительно добыли шпиона-кардинала?» «Нет, договор подписан еще в январе. Если бы была возможность его добыть, это уже сделали. Я пыталась понять, почему текста нет у королевы, и не солгала ли она? Как могли те же испанцы не представить Анне Австрийской такой текст? Что-то здесь не так». Но испанцам невыгодно убийство Людовика. Им нужно, чтобы он умер спокойно и в свое время. Ни для кого не секрет, что это случится довольно скоро. Король больше болеет, чем бывает здоров. А еще им нужно, чтобы регенща при маленьком короле стала испанка Анна Австрийская. Значит, испанцам невыгодно разоблачение участия королевы в заговоре. А вот разоблачение месье им выгодно. Вот и весь секрет. Анна знает о заговоре, но доказать ее участие невозможно если только не признается сама. От этой мысли у меня появилось желание немедленно вернуться к королеве и получить от нее письмо самой, чтобы ее величество не передумало. Но мы уже приблизились к Лувру. Поздно. Как же я раньше не подумал, От этих мыслей меня отвлек возглас. Мадемуазель, вот так встреча! Только этого не хватало. Герцог де Меркер — собственная персон. Вы арестованы ли это почетный эскорт? Кивнула на четверых моих сопровождающих. Я обернулась к капитану-гвардейцам. Благодарю вас, я дальше сама. Герцог с интересом наблюдал, как мой эскорт послушно удаляется. Как вы меня узнали? О, мадемуазель, вы забыли, что я вижу вас в мужском костюме дважды в неделю. Так откуда вы среди ночи в таком сопровождении? Из Сен-Жермена. От королевы? Но почему в таком виде? Путешествовать по ночам проще в мужском костюме. Могу ли я откланяться, сударь? Нет, не можете. Ездить по Париже ночью опасно в любом костюме. Я провожу вас. Вы в Люксембург, впрочем, можете не отвечать. Я все равно провожу вас и вопросов не задам. Я не болтаю. Хотелось сказать, уж конечно. Почему вы не в Руссельоне, как другие? Я вам надоел, дела ненадолго привели в Париж. Вы продолжаете заниматься шпагой? Конечно. Хотите в этом убедиться? Я нанесу визит завтра. Ведь завтра пятница. Вы не против? Он еще спрашивает. Вам всегда рады в Малом Люксембурге? А вы? И я, конечно. Болтая ни о чем, мы без приключений доехали до Люксембургского сада. Прощаясь, герцог подъехал совсем близко. Наши ноги невольно прижались друг к другу, когда он потянулся к моей руке, чтобы поцеловать. Мадемуазель. Герцог. А сердце билось с набатом, слышным, кажется, всему Парижу. Герцогиня подозрительно выгляделась в мое лицо. «Что случилось? Ты сияешь?» Я вздохнула, сбрасывая мысли о Меркере. «Нельзя, чтобы эта фурия догадалась!» «Мечтаю, как вернусь домой!» «Как ты съездила?» «И хорошо, и плохо!» Я быстрым шагом отправилась в свою комнату. «Не обсуждать же тайны прямо в вестиблик!» Вслед раздалось раздраженное. — Зайди ко мне в кабинет, Анна. — Да, мадам, только переоденусь. Я не спешила. Вовсе не хотелось отчитываться перед Мари, потому умылась с помощью бьянки, потом спокойно оделась, и только тогда отправилась в кабинет герцогини, прекрасно понимая, что так кипит от злости. Так и есть. На встречу мне уже спешила Катрин, горничная герцогини. Мадемуазель, герцогиня в ярости. Она вас ждет». Я рассмеялась. «Ничего, подождет». Видя священный ужас, Катрин улыбнулась. «Не могла же я предстать перед герцогиней в грязном дорожном платье?» Мария впрямь была в ярости, но при Катрине ничего не сказала. Только проследила глазами за исчезнувшей в двери горничной и жестом показала мне на кресло, при этом оставшись стоять. Я села. «Если она думает, что таким образом будет давить надо мной...» то ошиблась. Сейчас козыри у меня в руках. Как вы съездили? Я передала ваше послание. И все? Интуиция подсказывала герцогине, что все не так просто. Хотела стряхнуть ее за всех сил и заорать, чтобы не мешала мне. Но я приторно улыбнулась. Мадам, я сделала все, что вы поручили. Отдала письмо и на словах объяснила, почему ее величество не следует уезжать, оставляя детей. Вы слишком долго пробыли там. Разве? Но мне пришлось ждать, пока дофинни отправится спать. К тому же нелепо нестись галопом, чтобы не привлечь к себе внимания. Больше никого не встретили? Сен-Жерменский дворец пуст, придворные избегают бывать ее величества. Не беспокойтесь, там меня никто не видел. А что, если завтра герцог Демеркет скажет, что мы встретились в Париже? Тогда объясню, что, отвечая, я имела в виду Сен-Жерман. Господи, ну почему я должна юлить еще и здесь? Я снова ненавидела Армана, подбросившего меня этой фурией. Правильно, что она осталась. Так ей надо. Герцог приехал на следующий день, как обещал. Я не успела выскочить в вестибюлю, чтобы шепнуть просьбу не выдавать меня. Мария встретила его первой, но он не проговорился. Целуя ручку, Луида Меркер напомнила, сегодня пятница, я не мог пропустить. Мадемуазель намерена продолжить занятие. Не похоже, чтобы такое уточнение понравилось Мари, она скривилась. Недостаточно ли синяков для мадемуазелян? Глаза герцога стали тревожными. У вас синяки? А у вас их не было, когда учились? Мужчину шрамы украшают. Будем осторожны. Снова звенели шпаги, снова я оказывалась вплотную к герцогу и вдыхала запах его волос и лавандовой воды, которую он использовал в качестве притирания. Снова его слуга подавал белоснежную рубашку хозяину, а мы с Мари рисковали заработать косоглазие, подглядывая за переодевавшимся герцогом. Мари шипела на меня: Идите тоже переоденьтесь, а то вас воняет потом. Лгунье от меня ничем не воняло. Я очистила воском подмышки, величайшему уже субьянке, и протиралась розовой водой несколько раз в день. Впрочем, в последнее время тоже лавандовой. Снова герцог хвалил мои умения и обещал продолжить учебу в следующую пятницу. Текла пустая светская беседа, чуть не лучше бутавни в салоне маркизной драмбуе. Мари делала все, чтобы я как можно меньше находилась рядом с Маркером, сама развлекая его беседой. Она отправляла меня в библиотеку найти книгу, на кухню распорядиться обедом. В общем, всячески показывала мне и ему тоже мое место. Вот тварь, уйду и не вспомню. Но для этого нужно было уйти, а значит сорвать заговор. Но заговор там, в Руссельоне, а мы здесь, в Париже. Даже если королева уже отправила письмо кардиналу, нужен текст договора. Герцог приходил учить меня еще раз но я была слишком рассеянной, чтобы нормально биться. Отговорилась с головной болью и даже не стала присутствовать при дальнейшей беседе. Я умирала от любви к этим насмешливым голубым глазам, но прекрасно понимала, что для него я никто. Просто приживал ко богатой родственнице. Даже если бы у нас с Меркером сложился роман, это ненадолго. Ван любви обильны. А потом что? Потом он женится на вот такой герцогине, Она нарожает ему детишек, да и любит герцог будет другую. Не держать же в любовницах вечно одну и ту же. Даже застряв здесь на год, я могу надеяться только на одно – окончательно разбитое сердце и тоску. Много передумав о герцоге во время бессонных ночей, я пришла к выводу, что я сама для него лишь занятная барышня. Следовательно, держаться от насмешливого голубой глаз следует подальше. А еще лучше сорвать заговор и отправиться обратно. Ага, дома повешен на стене портрет герцога Демеркера, и буду вспоминать, как он учил меня владеть шпагой. Каждому свое. Стерве Мари, оставшийся в прошлом и сумевший занять тепленькое местечко, Малый Люксембург и титул герцогини. А мне положение приживалки или возвращение домой. Я выбрала вторую. А любовь безответно любить можно и дома. Королева отправила кардиналу письмо, но без договора она могла лишь оправдать перед решевлей ее величества, но не более. Сын Марк, хоть и не был больше так люб королю, положение своего не утратил. У нас все висело на волоске. Удивительно, что все все знали, но каждый чего-то выжидал. В воздухе витало заговор. А перед нами с Марий огромными буквами было написано ⁇ Договор ⁇ Мы не знали, как его достать. Кардинал сообщил племяннице, что текста нет, а без этого король сумеет увединиться. В лучшем случае пожирит своего главного. Король боли, кардинал боль. положение хуже не придумаешь. Что же делать? Необходимость срочно искать выход на время даже примирила нас с Марией. Она перестала шипеть и временами говорила мне тут. Шпионы кардинала сообщили ему, что один из текстов отправлен в Париж. Значит, он у королевы все же есть, и она не солгала, или мысли заняты только договором. А если долго мучиться, обязательно что-то придумаешь. Я горячо зашептала, торопясь донести до Марии свою догадку. Этот текст существует. То есть о нем знали в 20 веке, так? Да, его передала кардиналу королева, решив, что это единственное спасение от развода и монастыря. Королева? Черта с два. Мы ей зря не верим. Она что, больная хранить у себя такой текст? Испанцы действительно ей ничего не давали. Мари, а что, если текст не у королевы, а у Марии де Гонзага? Нужно было мне к ней идти горничной, а не сын Мара обхаживать. глупости. Она бы тебя разоблачила на следующий день. И отправила даже не в бастилию, а на костер. Меня нельзя убить? Зато можно посадить в тюрьму на всю жизнь. Какая теперь разница? Даже если у Марии есть, нам его не получить. Это не Сен-Мар и не Анна Австрийская. Меня осенило внезапно. А бывает плановое озарение? Я знаю. Я сейчас. Что? Куда ты, Анна? Ахнула герцогиня. Текст возьмем у Армана. Того Армана? Я кивнула в сторону своей комнаты, где была нужная дверь. Вы с ума сошли? От волнения герцогиня снова перешла на вы. Ты знаешь другой выход? У меня есть еще два перехода. Анна, если ты не вернешься, мы здесь погибнем. Я вернусь, я быстро. Всем скажете, что отправили меня в плоту. Чего она боится, если ей все равно не перейти?»